Вова восьмая. Волк в стаде. Утро 26 июля 1715 года обещало быть ясным и тихим. Но в небе ярко сияли звёзды, и горизонт на востоке начал светлеть. Вся маскитная флотилия заранее спущена на воду и двигается параллельным курсом неподалёку. Ты заранее обогнал конвой и зашёл с западной стороны, чтобы как можно дольше оставаться под покровом темноты, тогда как силуэты кораблей конвоя уже будут хорошо видны на фоне посветлевшего горизонта. Леонид внимательно смотрел в экран радара, контролируя быстро сокращающуюся дистанцию. Испанские корабли за всю ночь так и не изменили своей позиции в вордере. Первая цель проходит слева по борту в двух милях. Возможно, там и обратили внимание на странную тень, проскользнувшую в темноте по левому борту, но толком всё равно ничего не поймут. Тихо. То ли не заметили, то ли ничего не поняли. Первая цель удаляется за корму. Те заимчится вперёд. Своя скорость 12 узлов плюс 5 узлов конвоя, идущего навстречу, итого суммарная скорость приближения 17 узлов. Вторая цель тоже не представляет интереса. Можно будет заняться ей позже, если будет время, а пока всё внимание третьей цели. Крупный парусник приближается довольно быстро, поэтому следует подвернуть влево, чтобы обеспечить себе удобную дистанцию для стрельбы. И тут гремит выстрел с корабля, идущего вторым в ордере. А очевидно, там заметили ТЗ и, хотя толком ничего не поняли, решили поднять тревогу, но это уже не спасёт конвой. Третья цель быстро приближается. Уже довольно хорошо видна пирамида парусов на фоне светлеющего горизонта. ТЗ избрасывает ход до самого малого, надо дать возможность канонирам как следует выполнить свою работу. Вот корабль входит в сектор обстрела по МП левого борта, и почти сразу гремят две короткие очереди. Всё, носовых пушек на испанце больше нет. Третья очередь направлена на Фор Марс. Несколько огненных бутонов расцветают на мачте корабля, но она пока стоит. Четвёртая очередь и снова ряд вспышек. Мачта перекашивается и начинает падать под напором ветра. Почти одновременно гремят выстрелы с корабля, но ядра не долетают до борта странного противника. А вот артиллерия ТЗ снова находит свою цель. Снаряды впиваются в марс Гротматти. Вскоре Гротматти ломается и также падает вниз. На всякий случай ещё несколько снарядов по Безань Мачти и полный ход. Здесь пока делать нечего. За всё время, пока ТЗ мчался мимо конвоя и сносил рангоут четырём кораблям, испанцы толком не смогли ничего сделать. Уж очень быстро всё произошло. Они открыли огонь по удивительному противнику, напавшему на них под покровом ночи, но старые дульнозарядные пушки не могли даже добросить до него ядра. Когда последний корабль из четырёх намеченных лишился матч, тоже окончательно рассвело и можно было прочитать названия, выделив две первоочередные цели. Березины Карпов внимательно смотрели в бинокли, и наконец в эфир ушла команда. Беркут и Ястреб 1. Цель номер 4. Ястреб 7. Цель номер 3. приготовиться. Ты заерзвернулся после обстрела последней намеченной цели и помчался обратно. Оставшиеся испанские корабли, не попавшие под огонь, поняли, что дело плохо, и бросились на утёк. А сопротивления уже никто и не помышлял, но пока до них нет дела. Две первоочередные цели Флагма Ноэстра Сеньора де ла Ригла, адмирала Хуана убили, и золотой галеон Ноэстра Сеньора дель Кармен. предлагать адмиралу сдачу бессмысленно, он на это никогда не пойдёт, тем более на виду у всей их кадры. Поэтому атаковать, но не раньше, чем будет подавлена артиллерией и нанесён большой урон экипажам. Бардажников в стезе и так малым, тем более они разделены на две группы. Пока что беркут-ястреб удержится в стороне, за пределами эффективного огня испанцев, но готов в любой момент наброситься на обезвреженные жертвы, которые уже остановились и дрейфуют по ветру. Быстро приближается борт флагмана. Испанцы успели перезарядить пушки и ждут, когда неведомый противник подойдёт поближе, но их надеждам не суждено сбыться. ТЗ делает резкий поворот и сбрасывает ход, оказываясь напротив галеона в пятикабелтовых. Гремит выстрел из тридцатимиллиметровой пушки, посылающий бронебойные снаряды в район батарейной палубы. Нужно только представить, какой ад сейчас там творится. Гримит сорванный бортовой залп галеона, уцелевшие канониры успевают разрядить пушки по неведомому врагу, но это не даёт никакого результата. Ядра падают в воду, не долетая до цели. Теперь дать ходы приблизиться к противнику, чтобы ввести в действие пулемёты. ТЗ сокращай дистанцию, не прекращая обстрела. И вот в дело вступают корды, установленные на крылях мостика и надстройки. Град пуль крупнокалиберных пулемётов обрушивается на верхнюю палубу и надстройку флагманского галеона. Одновременно со стороны носа приближаются катеры 6 скифов, ведя по испанцу массированный продольный пулемётный огонь. Бы припасами не экономятся. Обордажников мало, и надо гарантированно подавить любое сопротивление ещё до начала обордажа. С палубы испанского флагмана гремят мушкетные выстрелы, но это жест отчаяния. На такой дистанции стрельба из них бесполезна. Со всех сторон летят щепки, огненный шквал проносится по палубе галеона. Но вот огонь прекращается, искры бросаются к носу корабля. Катер подстраховывает, не приближаясь ближе 50 м. Несколько секунд и первые обордажники уже на палубе. По ним никто не стреляет и не оказывает никакого сопротивления. Некому Дальнейшие рутинные действия: светошумовые и газовые гранаты под палубу и в надстройку, взятие под контроль крюит-камеры и полная зачистка галеона. Через некоторое время доклад: корабль под контролем, теперь на очереди золотой галеон. ТЗ заи даёт ход и направляется к нему. Вперёд урывается катер, спеша присоединиться к группе скифов, окружающих неподалёку от следующей цели, но не входя в зону эффективного огня испанцев. Тезей приближается, держа галеон в секторе обстрела БМП Прав в борта, но огня пока не открывает. Попытка решить дело миром. Над рубкой катера развивается белый флаг, и он направляется к носу галеона, оставаясь вне досягаемости для его бортовых пушек. Но с галеона неожиданно гремит мушкетный залп. Переговоры закончены. Белый флаг падает вниз, а два корда, установленные на катере, сметают всё с носовой части палубы испанца. В это время с этим открывает огонь ТЗЭ, прошивая бронебойными снарядами деревянные борта в районе батарейной палубы. Часть орудий успевает выстрелить, но снова ядра не долетают до цели. Борт галеона изуродован, орудия молчат. ТЗЭ приближается к левому борту корабля до 300 м и вводит в действие пулемёты, обрушивая огонь на верхнюю палубу и надстройку. Сносы не прекращают пулемётный огонь катеры скифов, и вот сигнал к атаке. ТЗ прекращает огонь. 6 скифов срываются с места, бросаясь к носу неподвижной жертвы. Дальше всё по сценарию: гранаты, контроль круит камеры, зачистка и рутинный доклад. ТЗ и Ястреб 7. Объект под контролем. Березин выслушал доклады, осмотрел бинокль Горизонт. Ну и слава богу. Поздравляю, Леонид Петрович, ваша тактика снова оказалась успешной. Идём к флагману. С него и начнём. Пока ещё рано, Владимир Евгеньевич, надо убрать все обрывки снастей из бортов, а то как бы на винтов их не намотать. Ночью Грифон и Концепсьон сделали это сами. Ах, да, совсем забыл. Ну что делать-то, Леонид Петрович? Сухопутный я человек, значит, пока с треножем остальных, чтобы далеко не убежали их пятеро осталось. Не так уж и много. Дезерванс вдогонку за удирающими испанцами. Благобежали они все в одном направлении, по ветру. Когда первый корабль был настигнут, он попытался оказать сопротивление, дав бортовой залп, но безуспешно. Ядра не долетели до цели. Тезай уменьшил ход и начал неторопливо сбивать рангоут из автоматической пушки, экономя снаряды. Торопиться уже некуда. Весь испанский конвой собран в одном месте и избежать не сможет, если только не произойдёт чудо. Но чудеса случаются крайне редко, поэтому багон за одним кораблём пошёл к следующему. Стреляли только по рангоуду, не входя в зону действия огня, корпус не трогали. Ну быть может, испанцы не станут операции отдадут ценности по-хорошему. Поскольку что будет в противном случае, все видели своими глазами. Оставив за собой пять стреножных целей, вернулись к флагманскому галеону. Леонид внимательно смотрел в бинокль на корабль, наделавший столько шума в истории. Довольно крупный галеон покачивался на волне, дрейфуя по ветру. Обрывки снастей с бортов уже были убраны, и ничто не мешало швартовке. По палубе прохаживались абордажники с оружием. Катер дрейфовал неподалёку, готовый завести швартовые концы. Медленно войдя в круг, невысоко, богато украшенный кормой парусник ТЗи встал параллельно корпусу флагманной испанской эскадры полосотнем метров и остановился. Катер тут же подошёл к носу, взял швартовый конец и потащил к носу галеона. Точно так же завели второй конец с кормы. Подтянув галеон к борту ТЗи, снова дал самый малый ход и лёг на курс по волне, чтобы не удаляться далеко от дрифтующих испанцев. Березин и Карпов сразу ушли на палубу заниматься перегрузкой. Леонид осмотрел горизонт, убедившись, что вокруг всё спокойно, и вполне можно оставить в акти нового помощника одного, пошёл следом. Надо было решить ряд принципиально важных вопросов. Начальник экспедиции он застал на промысловой палубе, куда уже поставили под дон с первыми сундуками, перегруженными с галеона. Белезин не устоял перед искушением и открыл один из них. Леонид Петрович, посмотрите, какая красота. Это то, что предназначалось герцогине Пальмской, будущей королеве Испании. Опять она осталась без подарка. У меня как раз вопрос по теме, Владимир Евгеньевич, хотелось бы поговорить. Ну пойдёмте, Андрей Михайлович сам с погрузкой справится. Зайдя в кают-уберизен, предложил капитану сесть и посмотрел с забоченным видом. Он прекрасно понимал, что опустеках речи идти не будет. Что случилось, Леонид Петрович? Пока ещё нет, но может случиться. Эти два галеона мы выпотрошим без проблем. Но остаётся третий, мой остросинньора де лас небес. Вы не боитесь, что испанцы, увидев, что случилось со остальными, просто взорвут корабль вместе с собой и с нашими людьми, ведь они понимают, что их ждёт смерть в любом случае. Предложенным сдаться. А если откажутся? Тогда будем рисковать, что поделаешь, Леонид Петрович? Кто не рискует, тот не выигрывает. Хорошо, а остальные? Там ценного для нас очень мало, только серебро в монетах в сравнительно небольшом количестве, да обязательная контрабанда, куда ж без неё. Остальной груз для нас не представляет никакой ценности. Даже если мы с них ничего не возьмём, то особо не потеряем. Основная, оставшаяся часть золота и серебра находится на этих трёх кораблях. Ладно, с этим выяснили. Ещё один важный вопрос. Наша установка до сих пор в нерабочем состоянии? Увы, пока что да. Так может, если мы застряли здесь навсегда, есть смысл брать оружие и запасы с захваченных кораблей. Пушки, мушкеты, порох, ядра и картечь, провизию. Ведь наши запасы когда-то закончатся. Если корабль уже стоит под бортом, так почему бы не прихватить с него сейчас всё это? Пока это прежнее время. Может возникнуть много ненужных вопросов у экипажа. Вот если выяснится окончательно, что мы застряли здесь до конца своих дней, тогда и займёмся сбором оружия и провизии. Кораблей в Карибском море хватает, а пока не будем создавать предпосылки для паники. Может и не понадобится. Переговорив с Березиным, Леонид снова поднялся на мостик. ТЗ еле двигался, лишь бы удержать курс по волне. Перегрузка ценностей из галеона была в самом разгаре, когда на мостике появился Стармех. Петрович, не помешаю? Заходи, заходи, Константин Севич. С чем пожаловал? Петрович, скажи честно, нашей хроно балалайке кирдык? С чего ты взял? Да по шурику видно. Это он нашему суперинтенданту может лапшу на уши навесить. Но не мне. А я смотрю на него и понимаю, что находится он в глубочайшей заднице. А мы стало быть вместе с ним. Константинныч, пошли ко мне, кофейку попьём. Зайдя в каюту, Леонид начал готовить кофе, а Стармех выжидательно уставился на своего капитана. Пауза затягивалась, и Стармех нарушил молчание. Ладно, Петрович, не говори ничего. Я прекрасно всё понимаю. Иначе не утащил бы ты меня к себе кофе пить. Лучше скажи, что делать будем, когда топливо закончится? Под парусами ходить? Так наши мачты вроде для этого не приспособлены. Константинович, а что остальные думают? Да то же самое, что и я. Все видят, что у Шорика проблемы, и ни хрена он сделать не может, хоть и хорохорится. Давай ещё подождём. Я-то подожду, только машина ждать не будет, когда топливо закончится. Но ведь не скоро закончится. Не скоро. Ну а к тому времени что-нибудь придумаем. Не волнуйся, Константин, мы пропадём. Золото у нас столько, что устроимся мы тут без проблем. Если только на нас охоту не откроют, как на приспешников дьявола, тогда и золото не спасёт. Ладно, Константинович, не будем о грустном. В конце концов, ничего страшного ещё не случилось. Выпив кофе и, спроводив Стармеха, Леонид задумался. Получается, весь экипаж догадывается и молчит, а начальник экспедиции считает, что успешно вешает всем лапшу на уши. Пока всё тихо, но взрыв может грянуть в любой момент. Ох, что-то нехорошее предчувствие не отпускает. Поднявшись на мостик, оглядел горизонт. Слава богу, больше никого не появилось, а то ещё свидетелей не хватало. Хотя сейчас это уже не имеет значения, если они застряли в этом времени, встреча с другими кораблями неизбежна, не топить же их всех подряд. Выйдя на крыло мостика, осмотрел палубу галеона. Картина та же самая, что и на Концепсьон. группы по всей палубе, и вся палуба зальта кровью. Можно только представить, что творится внизу, куда попали снаряды. Да, романтики в этом никакой, совсем не то, что в книгах, которыми зачитывался в детстве. И представлял себя корсаром на палубе фрегата, берущего на бардаш испанский галеон с грузом золота. Вот он, испанский галеон. Как говорится, сбылась мечта идиота. Я жду, чем перегрузка подошла к концу. Последние сундуки подняли на ТЗ и абордажники отправились на следующий галеон. Остались только четверо, чтобы отдать швартовые в концы и заложить подрывной заряд в крит-камеру. На мостике снова появились Березина и Карпов. И как там улов Владимир Евгеньч? Прекрасно, Леонид Петрович. Даже не ожидали найти здесь столько ценностей. Ведь флагман грузился серебром, Вера Круси, остаётся ещё один корабль с золотом из Пертобеля и один с серебром из Вера Круса. В принципе, всё на остальных кораблях мелочь. Идём к следующему. Идём, а то нас там уже заждались. Швартовго данные за увеличил ход отойти от флагмана. Испанские корабли разбросало ветром и течением довольно далеко друг от друга, одно не настолько, чтобы потерять их из видимости. Было ясно, что испанцы сейчас наблюдают за происходящим и гадают, что же будет дальше. От борта галеона отошёл скиф и устремился к следующей цели. Здесь было больше нечего делать. Вспустя некоторое время сверкнула вспышка, и флагман из кадры разлетелся на куски, окутавшись облаком дыма. Грохот прокатился над морем, ещё одна жертва пиратов из 21 века отправилась на дно. Галеон Nuestra Señora del Carmen тихо покачивался на волнах, и на его палубе сгорали от нетерпения обордажники, поглядывая на дрейфующий всего в одной миле Nuestra Señora de las Nieves, который хоть и лишился мачты и носовых пушек, но других повреждений не имел, и его экипаж лихорадочно устанавливал временный мачт, и поглядывая на странных пиратов, словно на демонов из преисподней. хотя с другой стороны сами демоны разбоем заниматься не будут им золото не нужно значит никакие это не демоны а скорее всего те кто продал душу дьяволу если так то не всё потеряно Абордажники ТЗ и испанцы внимательно разглядывали друг друга. Одни в бинокли, а другие в подзорные трубы, но враждебных действий пока не предпринимали. Для испанского оружия было далековато, ТЗевцы не хотели тратить патроны. Может быть, удастся договориться миром. Когда швартовка закончилась и галеон подтянули к борту, Леонид решил отойти подальше от испанцев. А кто их знает, что им взобредёт в голову. Хоть расстояние для стрельбы и великовато, но Бережёного Бог бережёт. Поэтому ТЗ и дал ход и стал удаляться, ведя свой трофей под бортом. Сразу же приступили к перегрузке ценностей. Березин стоял рядом и явно нервничал, поглядывая на оставшийся серебряный галеон. Очевидно, ему не терпелось как можно быстрее закончить дело и уйти из этого района. Хорошо хоть погода позволяла проводить перегрузку без проблем. А после окончания операции придётся уходить. Вест-индийский ураган штука крайне неприятная даже для судна из 21 века. Леонид переговаривался над картой с вахтиным помощником, как вдруг к у неожиданно заявилась бывшее начальство, сам суперинтендант господин Немчинов в собственной персоной. До этого он здесь остерегался появляться, так как при первой же попытке Березин наладил его с мостика сразу же после выхода из Николаева, но сейчас очевидно припёрло. Владимир Евгеньевич, а мы что ещё долго испанцев э, трусить будем? По ситуации, Валерий Игоревич, Березин разглядывал в бинокль испанский галеон, намеченный в качестве следующей цели и думал о чём-то своём. Визит своего помощника явно не улучшил ему настроения. Так а это что, правда, что эта бандура не работает? Какая бандура? Ну это, что нас сюда закинуло. А с чего вы взяли? Ну так слухи ходят по пароходу. А вы меньше слухам верьте, Валерий Игоревич. У вас всё? А то мне некогда. Нет, не всё, Владимир Евгеньевич. Так, может, и я на что, сгожёшь, ведь я тоже стрелять умею. Ну, интересно. Хорошо, предоставим вам такую возможность. При следующем обордаже включим вас в обордажную партию. А пока помогите в трюме ценности закрепить, если хотите помочь, а то ведь шторм надвигается. А, да, да, конечно. Спасибо. Когда визитёр ушёл, Березин покачал головой, а Карпов, наблюдавший за этой сценой, и с трудом сдерживавшийся расхохотался. Вот же навязалось чудо на мою голову. Но хорошо, что хотя бы вреда от него нет. Стрелять он умеет. Андрей Михайлович, включите его в обордажную команду, пусть постреляет. Может, хоть так до да, дурь выветрится. Так ему же оружие давать страшно, что своих перестреляет. А бы его впереди всех пустить, может быть, даже по испанцу какому попадёт или испанец по нему. Карпов улыбнулся, поняв намёк. Что делать? Господин Немчинов уже давно исчерпал свою полезность и стал носителем очень многих неприятных секретов. А если есть возможность эту неприятность устранить, соблюдая все приличия, то почему бы и нет? Выгрузка галеона неожиданно затянулась, так как золота было много, действительно много. С палубой неслись шутки и смех, все радовались такой богатой добыче. Драг больше не было, предупреждение доктора Карпова возымело действие. Ну вот, все ценности перешли к трём Тзея. Карпов предложил закончить с последним кораблём с грузом серебра, пока ничто не мешает, а то ещё свидетели появятся, а потом уже решать, что делать дальше. Березин взвесил все за и против и согласился. В конце концов и так почти все ценности испанского конвоя перекачивали на ТЗ. Осталось только серебро и сравнительно немного золота на Нуэстра Синьора де ла Сньевис. А после этого можно и плюнуть на оставшихся шестерых, если что это помешает. Там крохи по сравнению с тем, что уже удалось захватить. Нельзя объять необъятное. ТЗ отошёл от разграбленного корабля и вскоре за кормой прогремел взрыв. Всё шло по отработанной схеме. Оставшись со своим ценным грузом, ноエストра-синьора дель Кармен взлетел на воздух, оставив после себя только облако чёрного дыма и да деревянные обломки на воде. С находящегося неподалёку второго галеона наблюдало более сотни испанцев, стоявших на палубе. Для них дальнейшее не представляло тайны, так как ТЗИ сразу двинулся в их сторону. Подходить близко к лежавшему в дрейфе галеону Леонид не спешил и остановился в шести кабельтовых, заняв позицию со стороны носа по левой скуле парусника. Бинокль были хорошо видны солдаты в кирасах и шлемах на палубе. Похоже, сдаваться испанцы не собирались. Здесь же неподалёку ожидала вся маскитная флотилия, готовая ринуться в атаку. Леонид глянул на Березина. Что делать будем, Владимир Евгеньевич, по-хорошему или по-плохому? Попробуем по-хорошему. Андрей Михайлович, дайте указания беркуту. Катер с поднятым белым флагом направился к галеону. В противоположность предыдущему кораблю с этого стрелять не стали, а беспрепятственно подпустили катер к борту. Завязался разговор и через радиостанцию, всё было более-менее слышно. Испанец, который вёл переговоры, неплохо знал английский. В конце концов соглашение было достигнуто. Испанцы отдают весь ценный груз в обмен на жизнь, свободу и корабль со всеми остальными грузами. На личное имущество экипажа и пассажиров никто покушаться не будет. В принципе, против таких условий грабежа возразить испанцам было нечего. Катер отошёл от борта и вышел на связь, сообщив, что испанцы согласны сдаться на предложенных условиях. Карпов дал команду, и скифы пошли вперёд. Леониц смотрел в бинокль на испанский галеон и на то, как абордажная команда поднимается на палубу и берёт её под контроль. Все 12 скифов стояли под бортом, а на них сейчас во все глаза глядели испанские матросы. На палубе ситуация развивалась довольно мирно. Солдаты, сверкая кирасами на солнце, выстроились перед надстройкой, но агрессивности не проявляли. Высочичи вперёд офицер перебросился парой фраз с командиром группы абордажников, и после этого отдал какую-то команду. Солдаты положили мушкеты на палубу и расступились: "Давай дорогу пиратам". Часть абордажников осталась на палубе, а большая часть встремилась внутрь корабля. За всем этим Леонид наблюдал в бинокль. Он и сам не мог понять, чем ему не нравится ситуация. уж слишком легко испанцы согласились, хотя при таком наглядном воздействии Андрей Михайлович, дайте команду Беркуту занять позицию в сотне метров с нос по левой скуле испанца, а мы подойдём поближе и станем напротив борта. А зачем, Леонид Петрович? Не нравится мне это. Уж слишком всё хорошо. Карпов удивился, но передал приказ Беркуту по радио. Катер тут же сорвался с места и вскоре занял указанную позицию. ТЗ и дал ход и двинулся в сторону галеона. Скифы всё так же стояли под бортом испанца. На палубе ничего не происходило. Неожиданно звуки выстрелов разорвали тишину. Очевидно, стреляли внутри галеона, так как звук был приглушён. Всё сразу пришло в движение. Испанские солдаты, стоявшие до этого спокойно на палубе, бросились на пиратов в самоубийственную атаку. Их нельзя было упрекнуть в трусости, они попытались использовать свой единственный шанс, по надеявшись на своё численное преимущество и на то, что с этого дьявольского пиратского корабля не будут стрелять по своим. Вы они не были знакомы с автоматическим оружием 21 века, иначе бы много раз подумали, что порешиться на такое. Блокирование палубы спецями из будущего было сделано грамотно, и автоматные очереди тут же сразили первых нападавших. Стальная кираса XVII века плохая защита от пули века 21. И тут вместе с автоматами ударили пулемёты абордажников в окашевой всё, что было перед ними. Атака испанцев захлебнулась сразу же и дальше превратилась в расстрел безоружных. Некоторые испанские солдаты пытались схватить мушкеты, лежавшие на палубе, но тут же падали, прошитые пулями. Все, кто находился на мостике ТЗС, смотрели затаив дыхание. Применять своё палубное вооружение было нельзя. Катер, лежавший в дрейфе неподалёку, тоже не стрелял, опасаясь задеть своих. Но вот стрельба стала стихать, звуки выстрелов слышались всё реже и реже. Очевидно, обордажникам удалось сломить сопротивление испанцев. Наконец ожило радио. ТЗ Ястребу 7. У нас тут заваруха. Испанцы попытались Яркая вспышка, окутанная облаком чёрного дыма, сверкнула на месте галеона. Грохот взрыва прокатился над морем. Корабль на несколько мгновений просто исчез, окутанный дымом. Вверх и в стороны полетели обломки, некоторые из которых упали рядом с катером, едва его не задев. Облако дыма стало сносить ветром, и когда он рассеялся, на месте, где совсем недавно находился галеон, плавала только куча обломков. Экипаж Ноэстра-Сеньора де Лас-Ньевис не пожелал сдаваться врагам и прихватил их вместе с собой в ад, может, в рай. Живым это неведомо. В рубке ТЗ стояла тишина, все потрясённо молчали. Леонид отчнулся первый, схватив трубку радиостанции. Беркут, ТЗ живы? Ответили не сразу, но спустя какое-то время в динамике всё же раздалось. ТЗ и Беркуту вроде живы, только в башке. До сих пор звенит. Обследовать место аварии, подобрать выживших. Беркут понял, выполняем. Катер дал ход и подошёл к месту взрыва. Далее двигался очень осторожно, расstalkивая обломки, было видно, как кого-то втаскивают на борт. Покрутившись несколько минут среди обломков, остановился. Тезай Беркуту. На связи Тезай. Подобрали четырёх наших испанцев никого. Есть два полузатопленных скифа, больше ничего ценного одни обломки. Как люди, вроде живы, только контужены. Яркут вас понял. Берите скифы, набуктир и возвращайтесь. Карпов за это время уже пришёл в себя, но помалкивал, не вмешиваясь в распоряжения Леонида, так как в этом не было смысла. Лучше всё равно ничего не придумаешь. А вот Березина прорвало. Все с удивлением смотрели на начальника экспедиции. Такой ведь иватой и отборной не нормативной лексики слышать ещё не приходилось. Когда поток красноречия Исяк взял бинокль и стал рассматривать оставшиеся испанские корабли, разбросанные вокруг. Не было никаких сомнений, что там видели, что случилось. Березин думал о чём-то своём. Наконец нарушил молчание. Андрей Михайлович, сколько осталось в наличии людей в вашей команде? Четверо артиллеристов, двое у носовых четырёхдюймовок, двое в БМПшках, четверо пулемётчиков, трое катерников на берегу те плюс я. Итого 12 человек плюс пятеро раненых в сандчасти и четверо выловленных из воды. Не знаю, в каком они состоянии. Их и врачей я не считаю. Значит, 12 человек. Гражданский экипаж я тоже не считаю они не бойцы. Похоже, наша миссия закончилась. С таким мизерным количеством людей мы никого захватить не сможем, даже если пошлём на абордаж всех, поставив к пушкам и пулемётам моряков ТЗЭ. Жаль, а как всё хорошо начиналось. Проклятые фанатики. Впрочем, результат акции всё равно более чем успешный, даже с учётом потери груза последнего серебряного галеона. Сейчас поднимаем катер и заметаем следы. Уж очень много посторонних свидетелей вокруг. И они видели, как нас сделали. Не надо, чтобы они рассказали об этом. Всех. Всех. Тогда готовим четырёхдюймовки и ПКМ. Не зачем тратить снаряды и ресурс стволов БМПшек и кортов. На ваше усмотрение, Андрей Михайлович, и вызовите сюда моего незаменимого помощника, экс-суперинтенданта. Да и Шурика заодно. Карпов ушёл, а в голове Леонида завершились разные мысли. То, что ничего хорошего ждать не приходится, он понимал, но зачем Березин эту парочку на мостик потребовал, непонятно. Между тем катер подошёл к борту. Первыми подняли на борт выживших бойцов. Они уже пришли в себя, но их сразу же увезли в санчасть. Подняли два помятых скифа с частично пробитыми баллонами. А затем на палубу опустился катер вместе со своим экипажем. Это были все, кто вернулся из последнего абордажного боя. На мостик поднялся командир катера и доложил обстановку. Стрельба началась внезапно, никто этого не ожидал. Стрелять беркут не мог, так как рисковал поразить своих. А тут взрыв, трекнуло здорово, а рядом какие-то обломки в воду плюхнулись, едва не зацепили, но обошлось. Подобрали из воды только четверых. Из тех, кто был на палубе испанцы, у кого автоматически сработали надувные спасательные жилеты при падении в воду. Больше никого не нашли. Выслушав командира катера Березин, отпустил его и махнул рукой в сторону дрейфовавшего в 2 милях галеона четвёртого, которого стреножили за компанию. Всё ли они, Петрович? Давай тихо от. Занимайте позицию так, чтобы поменьше качало. Дистанция от полутора до 1000 м. Простите, а что мы будем делать, Владимир Евгеньевич? Ведь у нас больше нет обордажников. Леонид знал ответ, но боялся его услышать, вдруг он всё же ошибся, но усмешка Березина не оставила места для сомнений. Леонид Петрович, не пытайтесь казаться наивнее, чем вы есть. Вы всё прекрасно поняли из нашего разговора, нам не нужны свидетели вообще. Уже весь экипаж знает, что мы здесь застряли всерьёз и надолго. Если не навсегда, поэтому нам надо себя обезопасить. Испанцы видели, как нам дали серьёзную оплеуху, пусть и ценой своей гибели, но дали. И если только об этом узнают остальные, то нам конец. Против нас ополчатся все, стараясь уничтожить. Поэтому единственная возможность предотвратить утечку информации это ликвидировать всех свидетелей. Хватит с нас одного грифона. Да, информация нам повредить не может, а вот это смертельно опасно, поэтому сейчас нам надо зачистить за собой всех хвосты и исчезнуть. Давай тихо отлянет Петрович, а то как бы ещё свидетели не появились. Места тут очень оживлённые. Ты заидал ход и стал приближаться к лежавшему в дрейфе кораблю на палубе которого столпилось много людей. Все с интересом и страхом поглядывали на непонятный чудо корабль. двигающийся без парусов. Здесь испанцы тоже были готовы к отражению обордажа, но обордажа не последовало. ТЗи прошёл мимо, не входя в зону поражения бортовых пушек галеона, и занял позицию как раз напротив его борта, развернувшись по волне наобум на цель. Тут как раз в рубке появились Карпов с экс-суперинтендантом и Шуриком, а на крыле мостика четверо пулемётчиков. Леонид только сейчас обратил внимание, что все они из приближённых Карпова. Трое были с автоматами, а один со снайперской винтовкой. Здесь же стоял доставленный пулемёт ПКМ и несколько запасных коробок с лентами, которые сразу стали устанавливать на турель взамен снятого пулемёта Корт. Березина живился. Прошу сюда, господа. Отсюда лучше видно. Валерий Игоревич, вы хотели принять участие в работе абордажной группы и пострелять, сейчас у вас будет такая возможность. Андрей Михайлович, начинаем. Карпов запросил готовность артиллеристов и получил подтверждение, дал команду открыть огонь. Громыхнула носовая 4-дюймовка, снаряд угодил в борт галеона как раз по миделю. Вспышка взрыва, грохот, во все стороны летят обломки. Люди на палубе галеона мечутся в панике. Второй выстрел и второй снаряд попадает в цель, разнося в щепки большой кусок деревянного борта. Галеон начинает крениться, оседая в воду. Видя, что корабль тонет, артиллеристы прекратили огонь. Спустя несколько минут на воде остались только деревянные обломки, среди которых барахталось большое количество людей. Каким-то чудом одна шлюпка уцелела, но в неё набилось столько народу, что она перевернулась. Ты заи подошёл ближе, лёг в дрейф. На мостике все молчали. Березина смотрел место гибели галеона, и повернулся к немчину. Валерий Игоревич, ваш выход, прошу. Не-не, не понял. Как не поняли? Вы же хотели подстрелять. Прошу на крыло мостика. Полимёт заряжен и готов к стрельбе, осталось только нажать на спуск. Использовать для этой цели крупнокалиберный корт не рационально, поэтому мы взяли запасной ПКМ калибра 7.62. Ну почему я А почему я? Должна же быть от вас хоть какая-то польза на борту. Вот от Александра Александровича хоть и небольшая, но есть. По крайней мере, он честно пытается наладить работу нашей временно неработающей установки, о чём уже знают абсолютно все. Даст Бог, наладит. Иначе его полезность тоже будет равна 0, как и ваша. Вперёд, Лёригрич. Я жду. Расход патронов не ограничен. Ну, я не могу. Не можете? Ничего. Андрей Михайлович вам поможет. Андрей Михайлович, будьте добры, помогите Валерию Игоревичу освоиться с пулемётом. Карпов, недолго думая, схватил экс-суперинтенданта за шиворот и подтащил к пулемёту. Вот, смотри, герой Черкезона. Смотришь и целишься вот сюда, нажимаешь вот сюда, понял? Фу, понял. Ну я не могу. Не можешь, гнида. Дань Стергашев снимать проще. У тебя 10 секунд время пошло. Карпов достал пистолет и приставил его к спине Немчинова, снова схватив за шеврот. Ждать 10 секунд большой суперинтендант не стал. На крыле мостика загрохотал пулемёт. Из-за грохота выстрелов ничего не было слышно, и только когда пулемёт замолчал, достоящих на мостике доносились крики тонущих. Но следующая очередь заглушала их. В конце концов стрельба прекратилась. Сколько Немчинов ни не нажимал на спуск, выстрелов не было. Карпов взглянул на пулемёт и оторвал от него руки стрелка. Ну, ну, всё, Валерий Игоревич, всё, лента закончилась. Больше он стрелять не будет, сколько ни нажимай. Молодец! Для первый раз хватит. А то не могу, не могу. Всё, оказывается, могу. Хлопцы, перезарядите. Немчинев бледный как белотошёл от пулемёта и тут же сел возле фальшборта на палубу. Один из пулемётчиков сунул ему фляжку, которую он тут же схватил и закашлялся, сделав несколько глотков. В фляжке была водка. Остальные тем временем зарядили в пулемёт новую ленту, но Карпов, глянув на воду, не стал стрелять. Их там немного осталось, не будем ленту переводить. Ченгачгок, ты у нас снайпер, покажи класс. День да вопрос, командир. Боец со снайперской винтовкой подошёл к вальжборту, и вскоре резкие винтовочные выстрелы последовали один за другим. Отстреляв магазин снайпер неторопливо его заменил и начал стрелять снова. Сделав последний выстрел, поднял винтовку стволом вверх. Готово, командир. Цели больше не наблюдаю. Ну и слава богу. Что дальше, Владимир Евгеньевич? Идём к следующему. Александр Александрович, не хотите попробовать? Угу, нет. Ну и ладно. Идите тогда и занимайтесь вашим хронотранклукатором, потому что для ТЗ и он, и вы нужны, только вместе по отдельности нет. Спровадив Шорика Березин снова оглядел в бинокль горизонт и выбрал следующую жертву, к которой направил ТЗ. Испанцы, видя такую ситуацию, стали сами спускать шлюпки, стараясь побыстрее уйти от обречённых кораблей, надеясь на то, что уж шлюпки с людьми эти странные пираты не тронут. увы их надежда мне суждено было сбыться ТЗ первым делом настигал именно пытающийся уйти шлюпки и расстреливал их из пулемёта а после этого спокойно подходил к покинутому кораблю и топил его артиллерией Он носился по морю как волк в стаявец который не может съесть всю добычу но продолжает её резать Двое бойцов Карпова стояли на крылях мостика с биноклями и внимательно осматривали водную поверхность выискивая испанцев Но попытаться уйти на шлюпке или на обломке мачты от судна с механическим двигателем затея изначально обречённая на провал. К концу дня всё было кончено, и испанский конвой перестал существовать. Из 12 кораблей пока что уцелел один грифон, да и то под вопросом. Успеет ли он до начала урагана добраться до Гаваны? По идее, должен, если не попадётся пиратам. Козней Испании нанес он страшный удар. даже более страшно, чем в прошлый раз. Тогда удалось поднять с морского дна возле побережья Флориды около 30% ценности. Сейчас же Испания потеряла всё. ТЗ всё же вмешался в ход истории. И, как это отразится в дальнейшем, не знает никто. После расправы над конвоем Березин неожиданно озвучил новый приказ: идти к Тринидаду. Зачем? Никто уже и не спрашивал. День 26 июля 1715 года заканчивался. Солнце скрылось за горизонтом, и на небе вспыхнули первые звёзды. ТЗЫ быстро удалялся от места побоища. Когда ушли уже довольно далеко, на горизонте показался парус. Какой-то корабль шёл на юг со стороны Атлантики. Березин посмотрел в бинокль, взвешивая все за и против, и принял решение. Пусть живёт. Скоро стемнеет, и ночь скроет все следы бои, разыгравшиеся здесь. да, до утра блонки разнесёт ветром и течением по большой площади, и никто не сможет толком понять, куда же девался золотой конвой. Какой-то ясность внесё-таки Паж Грифона, если доберётся до порта. Но французам сначала никто не поверит, потому что такого просто не может быть. А дальше тень неожиданно для всех вломится в XVIII век, век, где прав тот, кто сильнее. и пока он не сделал ничего несоответствующего принятым нормам морали в этих краях, где вопрос стоит подельно просто либо ты, либо тебя.